Глава 10. Иквикский клуб. Весна принесла нашим девочкам новые радости и забавы. Дни сделались длиннее, и после обеда можно было еще работать в саду и гулять. Надо было привести сад в порядок, тем более что каждая из сестер получила в нем свой надел, который могла обрабатывать по собственному усмотрению. Вкусы девочек были так же различны, как и характеры, и Анна справедливо говорила, что она узнает, зажмуря глаза, какой участок кому принадлежит. В участке Мэгги были насажены розы, гелиотропы, мирты и одно померанцевое деревце. Участок Джо ежегодно менял свой вид, потому что она любила делать все новые и новые эксперименты. В тот год, о котором идет речь, Она засеяла его подсолнечниками, которые должны были привлекать кур с их семействами. В садике Бетси были большой частью скромные, но душистые цветы. Резида, душистый горошек, анютины глазки, вперемешку с курослепом для птиц и кошачьей мятой для кроликов. Участок Эйме отличался замысловатым изяществом. Она устроила у себя красивую маленькую беседку, обвитую жимолостью и настурциями и обсаженную лилиями, колокольчиками и другими красивыми цветами. В ясные дни наши девочки занимались садоводством, гуляли и катались на лодке, а в дождливое время они проводили часы досуга дома, придумывая разные забавы. Они были очень изобретательны в этом отношении. Так, например, они составили между собой род тайного общества под именем Пиквикского клуба. В ту пору тайные общества были в моде в Америке, а так как героини наши были поклонницами Диккенса, то они и приняли название одного из его произведений. Общество их существовало с небольшими перерывами целый год, и каждую субботу девочки собирались вечером на чердаке для совещания при закрытых дверях. На столе, вокруг которого стояли четыре стула, горела лампа и лежали четыре венчика с литерами ИК, жирно написанными разноцветными чернилами. Тут же лежала еженедельная газета, называвшаяся Пикэкским портфелем». Каждая из девочек обязана была сотрудничать в этой газете. Редактором, разумеется, была Джо, считавшаяся докой по части писательства. В 7 часов вечера четверо членов входили в залу заседаний, то есть на чердак, надевали на головы венчики с литерами и торжественно садились на свои места. Мэгги, как старшая, изображала президента, Самуила Пиквика, Джо, обладавшая литературным талантом, была Августом Снотгрессом, лица из романа Диккенса «Пиквикский клуб». Розовенькая и кругленькая Бетси была Тресси Топманом, а Эмми, обыкновенно пытавшаяся делать то, что ей было не под силу, исполняла роль Натаниэля Уинкля. Газета вмещала в себе оригинальные повести, стихотворения, анекдоты, забавные объявления и предостережения, в которых девочки взаимно добродушно осмеивали свои слабости. Открывается заседание. Мистер Пиквик, надев очки без стекол, стучит по столу, кашляет и, бросив значительный взгляд на Снот начинает вслух читать газету. Номер начинается стихами, в которых говорится, что члены Пиквикского клуба сошлись с тем, чтобы отпраздновать 52-летнюю годовщину его существования, что все они, слава богу, здоровы и с большим удовольствием пожимают друг другу руки. Что президент их пиквик с обычным достоинством оседлал свой нос очками, чтобы прочесть еженедельные плоды их вдохновения. Что их шестифутовый снотгресс по-прежнему уподобляется в своей грации слону, в своем добродушии легавой собаке, что в глазах его блещет поэтическое вдохновение, а на носу красуется монументальный прыщ что миролюбивый Топман по-прежнему напоминает резиновый мячик в форме улыбающейся головы, а у Уинкля все так же приглажен волосок к волоску и все так же маленькая фигурка его кажется образцом порядочности и чистоплотности, несмотря на то, что он терпеть не может мыться. В заключении Пиквикскому клубу желалось многолетнее процветание, а членом его преуспевания на литературном поприще. Под этим стихотворением было подписано имя Снотгресса. Далее следовал рассказ из венецианских нравов «Замаскированный брак». Гондола за гондолой подплывают к мраморным ступеням палаццо графа Аделона и к блестящей ряженой толпе, наполняющей величественные залы, Присоединяются все новые и новые маски. Рыцари и дамы, эльфы и пажи, монахи и цветочницы смешиваются в веселом танце. Воздух наполнен гармоническими звуками музыки и веселым говором толпы. Маскарад в полном разгаре. «Видели ли вы, леди Виолу, ваше величество?» спрашивает любезный Трубадур сказочную королеву, пархающую по зале, опираясь на его руку. Видела, как она прелестна, но как бледна. Заметили вы, какой на ней роскошный наряд? Но как же и, и быть иначе? Ведь она выходит через неделю замуж за богатого графа Антонио, которого она, между нами сказать, от всей души ненавидит. Да, ему можно позавидовать. Вот и он. Наряден, как подобает жениху. Но зачем он в черной маске? Посмотрите, как он нежно смотрит на прелестную девушку, которую отец силой выдает за него, — говорит Трубадур. Говорят, она любит одного артиста, англичанина, который ухаживал за ней, но был выпровожен старым графом, — говорит королева, присоединяясь с своим кавалером к танцующим парам. Бал в полном блеске. Но вот в залу входит священник и, взяв за руки жениха с невестой, ведет их к алтарю, приготовленному в глубине залы под красным бархатным балдахином. По знаку служителя церкви чита опускается на колени, и шумная толпа, наполняющая залу, мгновенно притихает. Не слышно ни малейшего звука. Ничто, кроме плеска фонтанов, не нарушает торжественной тишины. Граф Аделона говорит, «Господа и дамы, простите, что я употребил хитрость, чтобы привлечь вас сюда и сделать свидетелями брака моей дочери. Святой Отец исполняет твои обязанности». Все глаза обращаются к алтарю, и в зале пробегает ропот удивления. Жених с невестой не сняли своих масок. Брачный обряд кончился. Гости толпятся вокруг графа Аделона, требуя объяснения загадки. «Это каприз моей дочери, вот все, что я могу вам сказать», отвечает старик. «Зная ее стыдливость, я не хотел ей противоречить, но теперь довольно прятаться. Снимите ваши маски, дети, и примите мое благословение». Новобрачный снимает маску и вместо графа Антонио Удивленное собрание видит благородное и прекрасное лицо Фердинанда де Верё, английского артиста, влюбленного в графиню Виолу. Припав к его груди, на которой сияет звезда английского графа, стоит с пылающими щеками юная Виола, блистая счастьем и красотой. Сеньор обращается новобрачный к ее отцу, — «Вы с гневом отказали мне в руке вашей дочери», полагая, что я наше умение благородное имя и менее богат, чем граф Антонио, но знайте, что род мой знатнее его рода. Даже ваше чистолюбие не может не удовлетвориться именем графа Деверё и Девера и несметным богатством, которое я кладу к ногам этой прелестной сеньоры, моей обожаемой жены». Граф Аделона стоит как окаменелый, между тем как... Фердинанд Деверё, обратившись к изумленной толпе гостей, говорит с веселой улыбкой. «А вам, мои благородные друзья, я могу только пожелать, чтобы ваша любовь увенчалась таким же успехом, как и моя, и чтобы каждый из вас получил такую же красавицу-жену, какая дана мне этим замаскированным браком». С. Пиквик Вот еще образчики произведений заключавшихся в пиквикском портфеле. Чем пиквикский клуб похож на Вавилонскую башню? Тем, что в нем много упрямых членов. История одной тыквы. Фермер посеял однажды в своем саду маленькое зернышко, которое вскоре взошло и принесло много тыкв. В октябре, когда тыквы созрели, Фермер сорвал одну из них и отнес в город на рынок. Там она была куплена у него лавочником, который выставил ее на своем окне. В то же самое утро в лавку пришла маленькая девочка, круглолицая и курносая, в темной шляпке и синем бурнусе. Она купила тыкву, принесла ее домой, очистила, разрезала пополам, сварила одну половину в большой кастрюле, Нарезала ломтиками и подала к обеду с маслом, а другую половину, сварив, растерла, смешала с одной пинтой молока, двумя яйцами, четырьмя ложками сахару, прибавила мушкатного ореха и, выложив эту смесь на глубокое блюдо, посыпанное сухарями, поставила в печку и держала там до тех пор, пока не сделался вкусный, румяный пудинг. Пудинг этот скушала семейство. Марч. Т. Топмен. Мистер Пиквик. Сэр, я должен поговорить с вами о некоем Уинкле, который ведет себя в клубе не совсем прилично, громко смеется, кричит и очень часто не исполняет своего обещания писать в этой восхитительной газете. Вот он и теперь покорнейший просит вас принять от него вместо всякого сочинения просто французскую басню, потому что он ничего не может сочинить из своей головы, так как у него много уроков, а ума немного. В другой раз когда-нибудь я постараюсь и напишу что-нибудь совсем камельфотное. а теперь тороплюсь. С истинным почтением имею честь быть Н. Уинкль. Нельзя не похвалить за такое прямодушное и благородное сознание в своих недостатках. Но нельзя также и не пожалеть о том, что оно не сопровождается некоторыми знаками препинания. Примечание редактора. Общественное горе. На нас лежит грустная обязанность объявить о таинственном исчезновении нашей дорогой приятельницы миссис Белянки Кискис, -Кис, пользовавшейся любовью и уважением огромного кружка друзей и почитателей. Краса и грация ее всех поражали, а добродетели и таланты привлекали к ней все сердца, поэтому потерю ее вполне можно назвать общественным горем. Последний раз миссис Кискис -Кис видели сидевшую у ворот и глядевшую на тележку мясника. Существует подозрение, что красавица похищена каким-нибудь негодяем. Вот уже несколько недель как миссис кис, кис исчезла, и до сих пор все поиски оставались тщетными. Мы потеряли всякую надежду найти ее, вследствие чего повязали черную ленту на ее корзину, опрокинули вверх дном блюдечко, с которого она ела, и оплакали ее как существо, потерянное для нас навсегда. Несчастный случай В пятницу на этой неделе Мы были испуганы внезапным стуком под полом, за которым последовал страшный крик о помощи. Мы все бросились в подвал и увидели нашего уважаемого президента, растянувшимся на полу. Оказалось, что он пошел в подвал за дровами, но оступился и упал. Глазам нашим представилось печальное зрелище. Падая, мистер Пиквик опрокинул ушат с мыльной водой, окатившие ему голову и плечи. Благородные черты его были неузнаваемы. Костюм замочен и испачкан. Когда мы помогли ему подняться, то оказалось, что хотя члены его были целы, но он получил серьезные ушибы, от которых, впрочем, здоровье его в настоящее время уже оправилось. Объявление. Мисс Оренти Блюгадж, известная чтица и эсприфор, будет читать в субботу в зале Пикрикского клуба свое знаменитое сочинение о женщине и ее положении. В кухонном клубе назначены еженедельные практические лекции для обучения молодых дам стрепне. Председательствовать будет Анна Браун. Все члены приглашаются присутствовать. На будущей неделе миссис Бетси Баунсер откроет свою новую мастерскую кукольных нарядов. Она получила самые новые парижские фасоны и почтительно ожидает заказов публики. На Баруэльском театре будет вскоре поставлена новая драма, которая превзойдет ужасами все, что являлось в этом роде на американской сцене. Драма эта носит название Греческая невольница или страшный мститель. Примечание. Если б мистер Пиквик поменьше мылил свои руки, то он мог бы не опаздывать к завтраку. Мистера Снотгресса просит не свистать на улице. Мистера Топмана просят не позабывать об обещанном мисс Эмми воротничке. Мистер Уинкль недурно сделает, если будет выражаться попроще, и избегать непонятных ему слов. Недельный отчет. Мэгги – хорошо, Джо – дурно, Бетси – очень хорошо, Эмми – посредственно. По окончании чтения в зале раздались рукоплескания, и мистер Снодгресс, поднявшись с своего места, предложил следующее. Господин президент и джентльмены, я предлагаю принять в нашу среду нового члена. Лицо, о котором я говорю, вполне заслуживает этой чести и будет глубоко благодарна вам за нее. Лицо это способно содействовать поддержанию духа этого клуба и литературному значению нашей газеты. Словом, я предлагаю принять в почетные члены пиквикского клуба мистера Теодора Лоренца. «Ну, живо принимайте!» Эта внезапная перемена тона заставила девочек расхохотаться. Но в зале, то есть на чердаке, тотчас же снова воцарилось торжественное молчание, и Снудгресс сел на свое место. «Господа, пустим вопрос на голоса», — предложил президент. «Пускай все те, кто одобряет предложение, скажут «да», а кто противного мнения, нет». За громким утвердительным ответом Снотгресса последовал к общему удивлению тихий ответ Бетси в том же смысле. Мэгги и Эмми были противного мнения. Мистер Уинкль грациозно поднялся с своего места и сказал решительным тоном: Мы не желаем мальчиков. Они только шалят и насмехаются. Это клуб дамский, и мы хотим, чтобы в нем все было прилично, и чтобы все, что мы делаем, оставалось. Между нами. Я боюсь, что Лори осмеет нашу газету и нас самих, заметил мистер Пиквик, навивая на палец локончик на лбу, как он имел обыкновение делать в затруднительных обстоятельствах. Снодгресс вскочил с места. Сэр! скричал он с горячностью. Даю вам честное слово джентльмена, что Лори никогда не сделает ничего подобного. Он хорошо пишет. Он придаст характер нашей газеты и удержит нас от сентиментальничения. Ну, разве вы не понимаете этого? Да и при том же он оказал нам столько услуг, что было бы стыдно не сделать для него такой безделицы. Нет, надо пригласить его сюда и принять полюбезнее. Воззвание к благодарности всего более подействовало на Топмана, который, вскочив с места, решительно произнес «Да, да, Мы должны сделать это, хотя бы нам и было немножко совестно при нем. По моему мнению, и Лори, и дедушка его могут прийти к нам, если хотят. Решимость Бетси сообщилась всему клубу. А когда Джо предложила вторичное голосование, то три голоса дружно крикнули «Да». Джо, вскочив с места, принялась радостно пожимать всем руки. «Ну вот и прекрасно! Вот я отлично!» А чтобы не откладывать дело в долгий ящик, вот вам и новый член. И к ужасу всей компании Джо, распахнув дверь чердака, показала сидевшего на сундуке Лори, красного, отдушившего его смеха. Плутовка изменится, как тебе не стыдно! закричали три девочки, когда Снотгрес торжественно ввел своего друга и предложив ему стул и венчик водворил его в клубе. «Кладнокровие этих двух плутов возмутительно», произнес мистер Пиквик, безуспешно пытаясь принять грозную мину, которая против его воли складывалась в веселую улыбку. Но новый член не ударил лицом в грязь. Поднявшись с своего места, он низко поклонился президенту и всему собранию и почтительно произнес «Господин президент и леди, извините, джентльмены, позвольте мне представиться вам в качестве Сэма Уэллера, почтительнейшего слуги этого клуба». «Отлично, отлично!» — кричала Джо, стуча старыми каминными щипцами, на которые она опиралась. «Мой благородный друг и покровитель!» — продолжал Лори, кланяясь по направлению к Джо рекомендовавший меня вам в таких хлестных выражениях, не виноват в употребленной нами хитрости. Это я придумал ее. И мой почтенный друг согласился на этот план только после долгого сопротивления. «Ну, полноте, пожалуйста, нечего великодушничать!» — скричала Джо. «Разве не я надоумила вас спрятаться в шкаф, когда мы проходили?» «Не верьте ему, сэр, виноват один я!» повторил новый член, обращаясь к президенту. «Но, клянусь честью, я никогда более не буду прибегать к подобным средствам и отныне всецело посвящу себя интересам этого бессмертного клуба». «Слышите? Слышите?» – кричала Джо, неистово барабани щипцами. «Продолжайте», – ставили Уинкли и Топман, между тем, как президент подкрепил их замечание благодушным кивком. Я хотел только сообщить вам, что в доказательство той благодарности, которую я проникнут за сделанную мне честь, а также и для облегчения дружественных сношений с соседними нациями, я учредил в углу сада почтовое ведомство. Я нашел для этого обширное красивое помещение, представляющее всевозможные удобства. Оно служило скворешницей, но я запер дверь на ключ и снял кровлю. Теперь в ней могут удобно помещаться письма, рукописи, книги, пакеты, присылаемые на ваше имя. Позвольте же мне представить этот ключ клубу и с признательностью занять мое место. Речь мистера Уэллера была встречена шумными рукоплесканиями, и щипцы усердно работали под столом. Прошло несколько времени, прежде чем... Восстановилась тишина, и вслед за тем начались оживленные прения, которые продолжались до позднего часа. Члены сами дивились своему красноречию. Наконец, при громогласных виватах в честь нового члена заседание закрылось. В принятии Сэма Уэллера никто не раскаивался, потому что более приличного, услужливого и веселого члена нельзя было и желать. Он действительно придал характер и тон газете, да вдобавок оживил и заседание. От его остроумных речей слушатели катались со смеху, и статьи, помещаемые им в газете, были полны патриотизма, классицизма, комизма, драматизма, но только не сентиментализма. Джо считал их достойными Бекона, Мильтона, Шекспира. И чтобы не уронить себя в таком соседстве, она стала еще тщательнее отделывать свои собственные сочинения. Словом, пиквикский портфель процветал, и в нем не раз появлялись поистине оригинальные вещи. Трагедии перемешивались с известиями о модах, стихотворения с наставлениями, как приготовлять пикули, живопись с огородничеством, музыка с пудингами, колкости с комплиментами, статьи о материях важных, с кукольной игрой. Старый Лоренц, которому очень нравилась эта забава, нередко и сам вмешивался в нее. Он забавлялся иногда, посылая в газету через почтовое ведомство смешные послания, таинственные известия и юмористические телеграммы. А садовник его, прельщенный Анной, послал ей тем же путем любовный мадригал, который, само собой разумеется, попал прежде всего в руки Джо. Девочки хохотали до упаду, когда открылся этот секрет. Они еще не подозревали, сколько нежных посланий должна была принести им в будущем их маленькая почта.